Глава 8 1914. Апрель. 17. Пилау. Ефрейтор Дранкель поёжился и поправил воротник своей шинели, скосившись на рядового шранкеля, что стояло рядом и с наслаждением жевал галеты. Где он их только брал? Этот мерзкий прохладный туман, буквально залезающий за шиворт, его, казалось, совершенно не смущал. он какой бодрый радостный. А ему, честному воину Райс Хейер, Требовалось терпеть и мучиться, ибо жрать на посту галеты можно, а выпивать нет. Что это? — тихо охрипшим голосом поинтересовался Дранкель, прислушиваясь. Галеты, — с удовольствием чавкает, — ответил Шранкель. Болван, что это в море за звук? Звук? — приспросил ненасытный визави замер, прислушиваясь. И верно, звук. Не говоря более ни слова, они развернулись и побежали к дежурному. Тот имел наглость сидеть в тихом и уютном месте, избегая плотного общения с этим мерзким туманом. «Что у вас?» — сонно потирая глаза, спросил лейтенант Шмульке, когда эта сладкая парочка ввалилась на командный пункт. Что они явились вместе, он, в общем-то, не возражал. Привык. Но явились же. Эти двое, по возможности, обходили начальство стороной, предпочитая кухню. Значит, просто так прийти не могли. Что-то явно произошло. «Шумы, господин лейтенант». «Много, господин лейтенант». «С море, господин лейтенант». Наперебой явно нервничали и начали рассказывать они Дверь осталась открытой, поэтому Карл прекрасно услышал тот звук, о котором говорили они. «Гарнизон ГБУАЮ!» – перебив их, жестко гаркнул шмульки, обращаясь к остальным присутствующим. «Передать штаб о шумах, подозрения на десант!» «Слушаюсь!» – козырнул уже немолодой фельдфебель. «Исполнять!» – излишне жестко произнес лейтенант, а потом встал и быстрыми шагами отправился будить герра-майора. Ситуация явно выходила из-под контроля. Но было уже поздно. Слишком поздно. Выйдя из плавучего дока больших десантных кораблей, лёгкие десантные баржи устремились к берегу, неся туда бойцов морской пехоты Российской империи. Плоскодонные тупоносы с передней аппарелью. Они двигались, как и опытные торпедные катера в русско-японской, на воздушной тяге, то есть приводились в движение парой воздушных винтов, крутящихся в противоположные стороны. Из-за чего эти относительно лёгкие катера носились по воде очень быстро, глиссируя. И на берег выскакивают целиком, вполне уверенно ползая по песчаному пляжу. Грузоподъемность таких сверхлегких десантных барж невелика, но их задача не заключалась в том, чтобы доставить все и сразу. Они должны перевозить авангардные подразделения. Те высаживались первыми и захватывали плацдарм. А уже следом должны следовать баржи покрупнее, такие, чтобы уже и пушки перевозили и прочие тяжелые виды вооружения. Но ну и те, впрочем, тоже теперь были на воздушной тяге, дабы пролезать по мелководью выползать на самый берег по возможности. Сверхлёгкие десантные баржи выскакивали на песчаный берег, протягивали по песку, откидывали парель и тяжеловооружённые бойцы морской пехоты высыпали из неё, устремляясь вперёд. Ручные, станковые пулемёты, 37 миллиметровые гранатомёты, 60 миллиметровые миномёты, 20 миллиметровые крепостные ружья – Карабины Браунинга, самозарядные лёгкие карабины Маузера, самозарядные пистолеты Люгера, штурмовые ружья и гранаты, гранаты, гранаты. Целое море гранат. И даже несколько бойцов с лёгкими ранцами-огнемётами выбежало. Причём вся морская пехота в стальных шлемах и лёгких противосколочных жилетах, увешанной достаточно прогрессивной разгрузкой, позволяющей тащить с собой в бой максимум боеприпасов. Топот. Стрельба. рваные отрывистая, эпизодическая. Редкие взрывы. Крики, постоянные крики на русском и немецком. Сонные укрепления пилау пробуждались самым решительным образом. Понимая, что воевать придется больше с русскими, чем с французами, в Берлине начали после русско-японской войны заниматься укреплением именно восточного направления, сооружая целые крепостные системы в Кёнигсберге подходах к нему, Данциге и прочих важных направлениях. Особенно не укрепляя не Кёнигсберг. Он к 1914 году в этом варианте истории мог бы вполне посоперничать с собой же образца 1944 года из оригинальных событий. Железобетон. Много железобетона. В самом городе мощнейший комплекс защитных сооружений. Вокруг него сеть фортов и малых укреплений, прикрывающих их. Плюс пилау. О, эта стрелка была буквально забетонирована. Это была, наверное, самая укрепленная позиция в мире. Ничего сильнее крепче ее нигде и не было. Да и быть не могло, ибо ни для кого в мире большего значения не имел столь незначительный клочок земли, чем для немцев здесь. Ведь Пилау – морской ключ к Кёнигсбергу. Удержать эту косу – значит не пустить городу боевые корабли с их чудовищными орудиями. Город же этот для Германии был очень важен. Город королей – место коронации очередного короля Пруссии. Он же правил в Райхе, выступая кайзером. Грубо говоря, кайзером Германии был король Пруссии. Поэтому этот город выступал идеологическим центром всей Германии этаким аналогом Ленинграда для большевиков. Поэтому, понимая грядущую угрозу, немцы его постарались укрепить максимально, не жалея ни железа, ни бетона, ни кирпичей. Город-крепость, или даже крепость городского типа. Вот бойцы Райсхейр заперлись в небольшом доте. Мощная стальная дверь заперта, не войти. Но и в тылу нельзя их оставлять. не ровен час выйдут и в спину начну стрелять. Поэтому огнеметчик осторожно подкрался к пулеметной бойнице и, сунув туда дуло, нажал на спуск. Холостой патрон выбросил внутрь порцию горячей смеси, поджигая ее. Внутри раздались истошные крики вопли. «С дымком!» — довольно хохотнув, отметил огнеметчик. Перезарядился и отправил еще одну порцию горючей смеси в этот небольшой дот. Неизвестно, соединен ли он переходами с чем-то еще. Скорее всего, да. Однако бойцы не отходили, готовясь защищаться. Вот и попались. Тем временем саперы морской пехоты установили на двери взрывчатку с электродетонатором подцепили к нему провода, отбежали за угол, крутанули ручку динамомашины и нажали ручку спуска. бабах Жахнул достаточно крупный заряд тротила, выламывая мощную стальную дверь. И сразу же вперед устремились бойцы морской пехоты со штурмовыми ружьями. Те сделаны по аналогии с карабинами Браунинга, такие же левер-экшн-конструкции, такие же быстросменные коробчатые магазины. Такие же легко разбираемые для очистки ремонта ствольные коробки и затворы. Только стволы покрупнее, аж 12 калибра. Вот из них картечью ребята долбили в закрытом помещении. В ту степь, просто по силуэтам. И вперёд, вперёд, вперёд, не давай никому очухаться. Кое-где возникали короткие перестрелки. Это гарнизон укреплений пытался контратаковать. Но куда им? По сути, ведь немцы тех лет представляли только лёгкую пехоту. Шинель, пиксель-хельм и винтовка или пистолет, и всё. А много ли с полноразмерной винтовкой в таких условиях навоюешь? Тем более традиционного для тех лет формата с несменяемым магазином на 5 патронов, снаряжаемым из обоймы. Длинная, неповоротливая, с низкой скорострельностью. Такая винтовка хороша в стрельбе на большие дистанции. Желательно лёжа по неподвижным целям. Но никак не в скоротечном бою на коротке. Русская морская пехота одними только своими карабинами могла своих противников просто задавливать огнём превосходя их по боевой скорострельности в несколько раз. Про удобство и разворотистость, более компактного, удачнее и оружие речь не шло, просто несопоставимо. А ведь там были еще и легкие карабины Маузера, разработанные, собственно, германским оружейником для нужд России. И выпускались они на российском заводе этого дельца, для них и построенном. Это оружие – вариант самозарядного пистолета С-96. Ему сделали нормальный откидной приклад, цевьё, переднюю ручку и быстросъёмный магазин ну приспособили под патрон 360 «Марс», сделав куда мощнее и действеннее, чем оригинальный пистолет. Контратаки у немцев не получались, раз за разом натыкаясь на категорическое огневое превосходство. Они в таких вылазках получали словно лопатой по лицу. Настолько сокрушительным был плотный огонь русской морской пехоты, тяжелый и вооруженный до зубов. А спустя три часа после начала штурма Пилау от Кёнигсберга подошла целая пехотная бригада для парирования действий русских то есть говоря по-простому, пытаясь сбросить их море. Но тут же, буквально с ходу столкнулась с другой стороной этой пресловутой тяжести морской пехоты России, насыщенностью коллективным оружием. Если ручные пулеметы работали на штурме, то станковые стояли в обороне, как и 37 миллиметровые гранатометы и 60 миллиметровые минометы. Более того, их уже подпирали 65 миллиметровые и 92 миллиметровые десантные гаубицы, сделанные на основе горных орудий. А это уже очень серьезно. Крайне серьёзно. Потому что немцы планировали ударить как можно скорее и перебрасывали железнодорожными составами просто пехоту. Лёгкую, как и всегда. Просто мужиков в шинелях с винтовками в руках. Много ли такие могут навоевать? Если против таких же, то почему нет? Вполне действенные средства. Но здесь, увы, им пришлось столкнуться с пехотой совсем другой эпохи. Для неё такие вот противники просто корм. Обычный корм. Чуть попозже, когда удалось подавить все противокорабельные батареи в основании линии укреплений, В дело вступили эсминцы и корветы. Это окончательно переломило ход боя с германской пехотной бригадой в нужную сторону. Всё-таки 127-мм и 152-мм орудия – весомый аргумент в любом сухопутном споре, тем более применённый в таком количестве. Командование в Кёнигсберге попыталось усилить давление, но безрезультатно. Его пехотные части просто не смогли пробиться через кордон тяжёлой морской пехоты, поддержанной лёгкими силами флота. Так, несолно нахлебавшись, им пришлось отойти начать спешно копать траншеи, подготавливая оборонительные позиции. К вечеру окончательно все закончилось и на укреплениях косы. Дольше всего немцы держались в центральном бункере и на артиллерийских складах. Самые хорошо укрепленные продуманные комплексы. Их нельзя было просто взять и продуть огнеметом или закидать гранатами. Даже тяжелой корабельной артиллерии не вскрыть просто так из-за слишком толстых железобетонных перекрытий. Поэтому командование корпуса морской пехоты привлекло своих технических специалистов для решения этой задачи. И те не придумали ничего лучше, как организовать обычное выкуривание газом. Они притащили с кораблей баллоны с углекислым газом. Он там использовался для систем пожаротушения в отсеках с автоматическими жидкостными котлами высокого давления. И начали просто его стравливать. Углекислый газ в полтора раза тяжелее воздуха. Поэтому он стелился по земле легко проникая в щели, затекал в бункер через вентиляционные отверстия. И там опускался вниз, все ниже и ниже, вытесняя кислород. Сначала задохнулись те, кто закрылся в главном подземном хранилище артиллерийских боеприпасов. А потом и те, кто защищал центральный бункер, что позволило уже ближе к вечеру взорвать дверь и начать вентиляцию помещений. Не очень красив, да. ну что поделать, цель ведь была не благородство проявить, а захватить наиболее укрепленную косу в мире. И так или иначе, но большинство защитников все равно погибло бы. Тем временем в Фришский пролив начали входить морские силы российского императорского флота. Для этих нужд из Вислы перебросили часть флотилии бронекотеров а из-под Данцига все тяжелые мониторы. И вот они под прикрытием эсминцев и корветов начали продвижение внутрь акватории. Конечно, им пытались помешать. Но силы были слишком неравны, поэтому с утра 340-мм орудия тяжелых мониторов открыли огонь по укреплениям Кёнигсберга, что означало одно – город обречен. Это там, в Данциге русских просто не было сил для штурма, потому что армия была вынуждена прикрывать довольно широкий фронт ограниченным контингентом войск. А здесь, в Кёнигсберге, армия была всецело сосредоточена против крепости. И начало массированного обстрела укреплений носило не только психологический характер, но и военно-тактический. И одновременно с этим над городом стали нон-стоп баражировать дирижабли, непрерывно поливая его многими тоннами либо флешет, либо бомб. Флешеты больше просыпались на центральную часть города, стремясь увеличить нервозность и количество жертв в личном составе. А бомбы сбрасывались на укрепление, куда мониторы или не доставали, или им было не до того. Причем не только пятисотки летели вниз, но и подарки более увесистого формата, те же двушки или даже десятки. То есть двух- и десяти-тонные бомбы с колоссальной разрушительностью. Просто чудовищные. Совершенно ни с чем не сравнимые. Тем более, что их сбрасывали не по одной штуке, а сразу за ходом вываливая на позиции до 40-50 тонн таких чушек. Крепость Кёнигсберга затрещала по швам, норовя развалиться безо всякого штурма.